Свойства лета. Ну вот, теперь вы знаете. Вы хорошо представляете, что явится на Химельштрассе ближе к концу 1940 года. Я знаю, вы знаете. Лизель Меменгер, однако, к нам причислить нельзя. Для книжной варишки Лето этого года было простым. Оно состояло из четырёх важных частей или свойств. Время от времени Лизель задумывалась, какое из них сильнее. А соискатели таковы: первое еженочное продвижение в пожатии плеч. Второе чтение на полу в библиотеке бургомистра. Третье футбол на Химельштрассе. Четвёртое Открытие новых возможностей для воровства. Пожатие плеч на ее вкус было великолепным. Каждую ночь, едва отойдя от кошмара, она утешалась тем, что бодрствует и способна почитать. — Ну, пару страниц? — спрашивал папа. И Лизель кивала. Иногда они заканчивали начатую главу на другой день в подвале. Чем книга не угодила властям, было ясно. Главный герой был евреем. И его представили в хорошем свете. Непростительно. Он был богач, которому надоело, что жизнь проходит мимо. Надоело, как это он назвал, пожимать плечами на все проблемы и удовольствия земного существования человека. В начале молкинского лета Лизель с папой дошли до того места, где этот человек поехал по делу в Амстердам, и на улице ёжился от холода снег. Лизель это пришлось по душе, что снег ёжится. Точно, он именно что ёжится, когда сыплется, сказала она Гансу Хуберману. Они сидели на кровати. Папа в полусне, Лизель с распахнутыми глазами. Иногда она смотрела, как он спит, узнавая о нём одновременно больше и меньше, чем оба они могли представить. Ей не раз приходилось слышать, как Роза с Гансом Говорят о работе, которой нет, или с горечью вспоминают, как папа собрался навестить сына, только приехав к нему, обнаружил, что тот съехал с квартиры и, скорее всего, уже находится в пути на фронт. Приятного сна, папа, говорила Лизыль в такие разы. Приятного сна. И, обползая папу соскальзывала с кровати выключить свет. Следующим свойством была, как я уже сказал, Библиотека бургомистра. Для примера покажу вам один холодный день в конце июня. Руди, мягко говоря, бесился. За кого его держит Лизель Меммингер, чтобы заявлять, что сегодня она пойдет за стиркой и глажкой без него? Что она, гнушается пройти с ним по улице? Прекрати, ныть, свинух, одернула его Лизель. Я себя плохо чувствую, и все. Иди, футбол пропустишь. Руди бросил взгляд через плечо. — Ну, как скажешь, шмуцель, и целуйся со своей стиркой. Он побежал и, не тратя времени даром, влился в команду. Дойдя до конца Химмельштрассе, Лизель оглянулась и тут же увидела, как Руди встал у ближних самодельных ворот. Он махал ей. — Свинух! — рассмеялась она и, вскидывая руку, совершенно четко поняла, что в тот же миг Руди назвал ее свинюхой. Мне думается, это уже любовь, какая только возможно в одиннадцать лет. Лизель побежала к Гранде-Штрассе и к дому бургомистра. Конечно, тут были и пот, и мятые штанины дыхания, что простирались перед нею. Но Лизель читала. Жена бургомистра, в четвертый раз впустив девочку в дом, сидела за письменным столом и просто смотрела на книги. Во второе посещение Лизель она разрешила девочке снять с полки книгу и полистать, что повело к следующей книге, потом к следующей, пока наконец к Лизель не прилипла с полдюжины книг, зажатых под мышкой или в стопке, что громоздилось всё выше на ладони свободной руки. А сегодня Лизель стояла посреди прохладной округи комнаты, у неё урчало в животе, но обесловесная надломленная женщина не выказывала никакой реакции. Она снова была в халате и хотя несколько раз посмотрела на девочку, ни разу не задержала взгляд надолго. По большей части она рассматривала что-то около Лизель, что-то отсутствующее. Окно было широко открыто, квадратный прохладный рот, случайные вдохи сквозняка. Лизель сидела на полу. Вокруг неё были разбросаны книги, Через 40 минут она собралась уходить. Каждая книжка вернулась на место. До свидания, фрау Герман. Слова здесь всякий раз звучали как взрыв. Спасибо вам. После чего жена бургомистра вручила Лизель деньги за стирку, и девочка ушла. Каждый поступок остался обоснован, и книжная воришка побежала домой. А это устанавливалось В комнате полной книг становилось всё теплее, и с каждым приходом пол уже не так мучил Лизель. Девочка садилась, ставила рядом небольшую стопку книг и читала по несколько абзацев из каждой, пытаясь запоминать неизвестные слова, чтобы придя домой спросить папу. После уже подростком, когда Лизель писала о тех книгах, названий она уже не помнила ни одного. Может, если бы она их украла, Память оказалась бы подготовленной лучше. Но запомнилось ей вот что: имя, нескладными буквами написанное на внутренней стороне обложки одной книжки с картинками. Имя мальчика Иоганн Герман. Лизель прикусила губу, но в конце концов не удержалась. С полу она обернулась к женщине в халате и задала вопрос. "Иоганн Герман", сказала она. "Кто это?" та посмотрела мимо девочки куда-то возле её колена Лизаль смутилась Извините Не надо мне спрашивать такие вещи она дала этой фразе умерит своей смертью Лицо у женщины не изменилось но ей как-то удалось вымолвить В этом мире он больше никто объяснила она Он был мой Из архива воспоминаний Да-да, конечно, я его помню. Небо было сумрачное и глубокое, как забучие пески. Молодой человек, увязанный в колючую проволоку, будто в огромном терновом венце. Я распутал его и вынес. Высоко над землёй мы оба увязли по колено. То был обычный день 1918 года. Кроме всего прочего, сказала женщина в халате, он замёрз до смерти. Секунду другую она играла собственными руками, затем повторила: До смерти замёрз. Я точно знаю. Жена бургомистра, одна из Всемирного легиона. Не сомневаюсь, вам приходилось её видеть. В ваших рассказах, в стихах, на ваших экранах, куда вы так любите смотреть. Такие повсюду. Почему бы ей не оказаться здесь? На живописном холме в немецком городке. Здесь так же удобно страдать, как и где угодно. Дело в том, что Эльза Герман решила превратить свою боль в торжество. Боль никак не соглашалась отпустить её, и она покорилась, открыла ей объятия. Она могла бы застрелиться или растарапать себя ногтями или предаться другим формам самоистязания, Но в итоге выбрала, наверное, то, что сочла самым слабым, по крайней мере, терпеть погодные неудобства. Лизель полагала, что эта женщина молит Бога, чтобы летние дни были холодными и серыми, и вообще-то жила она в подходящем месте. В тот день Лизель, уходя, сказала фразу, которая далась ей с большим трудом. В переводе это значит, что ей пришлось взвалить на себя два огромных слова, пронести на плечах и вывезти эту громоздкую пару под ноги Ильзе Герман. Слова свисали по бокам, пока лизаль шаталась под их тяжестью и не удержала их. Они лежали вместе на полу, громадные и громкие, неуклюжие. Два огромных слова. Простите меня, и снова жена бургомистра посмотрела куда-то мимо Лизель. Лицо — чистая страница. «За что?» — спросила она, но тут уже прошло время. Девочка давно вышла из комнаты, была почти у парадных дверей. Услышав вопрос, остановилась, но предпочла не возвращаться в комнату, а бесшумно выскользнуть за порог и сбежать с крыльца. Окинула взглядом панораму Молькинга, Перед тем как раствориться в ней, Иша долго грустила о жене бургомистра. Временами Лизель думала, что надо оставить эту женщину в покое, но Эльза Герман была такой интересной, а зов книг таким убедительным. Когда-то слова сделали девочку совсем беспомощной, но теперь, сидя на полу по уделе жены бургомейстра, расположившейся за мужним столом, Лизаль чувствовала над ними законную власть. Всякий раз, когда расшифровывала новое слово или складывала фразу. Девочка в фашистской Германии. Как удачно, что она открывала для себя силу слов. И как жутко, но и весело будет ей много месяцев спустя высвободить всю мощь этого нового открытия в тот самый миг, когда жена бургомистра предаст ее, как быстро жалость покинет ее, как быстро перетечет во что-то совершенно иное. Впрочем, сейчас, летом 1940 года, что там ждет впереди, Лизель могла увидеть только в одном образе. Перед нею была скорбная женщина с комнатой, полной книг, куда Лизель нравилось приходить. И все, такова была вторая часть ее существования веков. Чем летом. Третья часть, слава богу, была поживее. Футбол на Химельштрассе. Позвольте разыграть вам картинку. По дороге шаркают ноги, скачка мальчишеского дыхания, крики: "Здесь, сюда, шайсы", грубые шлепки мяча о мостовую. Пока лето входило в силу, всё это присутствовало на Химельштрассе, так же, как извинения. Извинения принадлежали Лизель Меммингер. Адресовались они Томми Мюллеру. К началу июля ей наконец удалось убедить Томми, что она не собиралась его убивать. Томми до сих пор боялся Лизель после той трёпки, которую она задала ему в прошлом ноябре. На футбольном поле Хименштрассе старался держаться от неё как можно дальше. Она в любую минуту может наброситься, поделился он с Руди, наполовину дёргаясь. на половину говоря. К чести Лизель она не оставляла попыток успокоить Томи. Её огорчало, что с Людвигом Шмайклем она благополучно помирилась, а вот с невинным Томи Мюллером нет. Он до сих пор поёживался, завидяв Лизель. "Ну как я могла понять, что ты тогда мне улыбался?" раз за разом спрашивала его Лизель. Она даже пару раз стояла за него в воротах. Пока вся команда не начинала умолять Томи вернуться обратно. "Бегом на место", наконец приказал ему паренёк по имени Харрольд Маленхауэр. "От тебя никакого толку". Это случилось после того, как Томи подставил Харрольду ножку и не дал забить гол. Харрольд вознаградил бы себя одиннадцатиметровым, да вот беда, они с Томи были в одной команде. Элизель возвращалась на поле, и вскоре почему-то всегда схватывалась с Руди. Они цепляли друг друга, подставляли ножки, обзывались, комментировал Руди. В этот раз она его не обведёт эта глупая свинюха, Аршгроблер. Ей не светит. Казалось ему, доставляло удовольствие звать Лизель жепочёвской, одна из радостей детства. Другой радостью были, конечно, кражи. Часть 4. Лето 1940 года. По всей справедливости Роди Лизель сближало многое, но именно кражи окончательно укрепили их дружбу. Всё началось с одного случая, а дальше их толкала одна беспощадная сила постоянный голод Руди. Этот мальчишка всё время до смерти хотел есть. Помимо того, что продукты уже были по карточкам, дела в отцовской мастерской шли в последнее время неважно. Угрозу еврейских конкурентов устранили, но вместе с нею и выездских клиентов Штайнера едва наскребали на жизнь как и многим обитателям Химмельштрассе и того конца города им продукты приходилось выменивать Лизель приносила бы рудь еду из дому но ведь и там она водилась не в избытке Мама обычно варила гороховый суп она варила его вечером в воскресенье и вовсе ни на одно или два представления а столько, чтобы хватило до следующей субботы. Потом, в воскресенье, она варила новый. Гороховый суп, хлеб, иногда небольшая порция картошки или мяса. Ешь подчистую и не проси добавки, да не жалуйся. Поначалу они придумывали занятия, чтобы забыть о голоде. Руди не вспоминал о еде, пока играл на улице в футбол. Или они с Лизель брали велики его брата и сестры, и ездили до мастерской Алекса Штайнера или навещали папу Лизель, если в тот день у него выдавалась работа. Ганс Хуберман сидел с ними на закате дня и рассказывал анекдоты. С приходом немногочисленных жарких дней появилось другое развлечение учиться плавать в речке Ампер. Вода всё ещё была холодновата, но они всё равно в неё лезли. "Ну давай", заманивал Руди. "Вот сюда". Тут не глубоко. Лизель не разглядела огромную яму, в которую шагала и провалилась до самого дна. Барактомё собачьей её спасло, но она едва не захлебнулась распухшими глотками воды. Ты свинух, обругала она Руди, повалившись на берег. Рудин во всякий случай отошёл подальше. Он видел, как Лизель отделала Людвига Шмайкла. Теперь ты умеешь плавать, правда? Это её совсем не ободрило. И она зашагала прочь. Волосы облепили с одной стороны её лицо, износя те к лесопле. Руди крикнул вслед: "Ты что, не даже поцеловать за то, что я тебя научил? Свинух, наглый какой, а?" Это было неизбежно. Тоскливый гороховый суп и голод, мучивший Руди, наконец подвели их на воровство. Вдохновили пристать к компании старших ребят. которые обворовывали хозяев фруктовые воры. После одного футбольного матча Лизель и Руди поняли, как выгодно держать ушки на макушке. Сидя на крыльце Штайнеров, они увидели, что Фриц Хаммер, один из их старших приятелей, ест яблоко сорта Клар, созревающего в июле-августе. В руке мальчишки оно выглядело волшебно. Карманы Фрицевой куртки оттапыривали ещё 3-4 яблока. Руди с Лизель подобрались поближе. «Где взял?» — спросил Руди. Парень сначала только ухмыльнулся. «Чжж!» Затем вынул из кармана другое яблоко и кинул Руди. «Только посмотреть!» — предупредил он. «Не жрать!» В следующий раз, когда Лизель с Руди увидели фрица, одетого в ту же куртку, в слишком теплый для такой одежды день, они пошли за ним по пятам. Он вывел их на берег Ампера выше по течению. Не вдалике от того места, куда Лизаль приходила с папой читать. Компания из пяти мальчишек, где были и долговязые, и тощие малорослые, стояла там, дожидаясь. В то время в Молькинге было несколько таких компаний, и в некоторые входили даже шестилетки. В этой шайке вожаком был симпатичный пятнадцатилетний уголовник по имени Артур Берг. Он огляделся и увидел за спинами шайки двух малявок. «Ну — Ну, — спросил он, — и? — Жрать хочу, — ответил Руди. — И он быстро бегает, — сказала Лизель. Берг поглядел на нее. Что-то не помню, чтобы я у тебя спрашивал. Артур был высокий подросток с длинной шеей. На его лице кучками подельников собирались прыщи. — Ну, а ты мне нравишься, — говорил он дружелюбно, как все языкастые подростки. — Это не то ли, что отвалтузило твоего брата, Андерль? Определённо слухи дошли. Славная вбучка преодолевает возрастные барьеры. Другой мальчик из малорослых и тощих, с косматый белой шевелюрой и кожей льдистого цвета, оглядел её. "Похоже-то", вроде внёс ясность. "Она, она". Андрес Шмайкл подошёл, с задумчивым лицом оглядел девочку с ног до головы и наконец расплылся в щербатой улыбке. Классная работа, детка. Он даже хлопнул её по кослевой спине, попав на острый гребень лопатки. Если б я сам его отделал, меня бы высекли. Артур переключился на Руди. А ты Джесси Оунс, да? Руди кивнул. "Ясно", сказал Артур, "дебил, но подходящий. Пошли". Их приняли. Когда дошли до сада, им кинули мешок на двоих. Артур Берг стискивал в руках собственной, джутовой. Он поворошил рукой свои мягкие волосы. «Кто-нибудь из вас раньше воровал?» «Конечно», — заверил его Руди. «Все время». Но прозвучало не очень убедительно. Лизель выразилась точнее. «Я украла две книги», на что Артур Берг рассмеялся, трижды коротко фыркнув. При этом его прыщи выстроились в новую фигуру. Книги не едят, моя лапочка. Оттуда, где стояли, шайка рассматривала яблони, которые выстроились длинными коленчатыми рядами. Артур Берг отдавал приказы. Во-первых, сказал он, не застревать на проволоке. Застрял остался снаружи. Понятно? Каждый кивнул или сказал "да". Второе. Один на дереве, другой внизу. Кто-то должен подбирать. Артур потёр руки. Он упивался происходящим. Третье увидел, что кто-то идёт, арит так, чтобы мёртвый проснулся. И все смываемся. Рихтех! Рихтех! Ответил ему хор голосов. Два яблочных вора дебютанта шепчутся. Лизель, ты уверена? Всё равно хочешь туда идти? Смотри, Руди, колючая проволока, как высоко. Не-не, смотри, надо набрасывать мешок. Видишь, как они? Ладно. Ну и пошли. Не могу замешательство. Руди я шевелил свинюха. Он подтолкнул её к ограде, набросил на проволоку пустой мешок, они перелезли и побежали следом за остальными. Руди взобрался на ближайшее дерево и начал швырять вниз яблоки. Лизель стояла внизу и складывала их в мешок. Когда мешок наполнился, возникла следующая трудность. Так мы теперь полезем через ограду. Ответа не получили, увидев, как Артур Берг карабкается как можно ближе к опорному столбу. Там проволока туже. Руди показал на столб. Он перекинул мешок, дал Лизель перебраться. Первый плюхнулся по ту сторону рядом с ней, посреди яблок, раскотившихся из мешка. Рядом удивлённо наблюдая, возвышались длинные ноги Артура Берга. Неплохо. Высадился к ним сверху его голос. «Совсем неплохо». Когда вернулись на берег, в укромное место за деревьями, Артур забрал мешок и выдал Лизель с Руди дюжину яблок на двоих. «Хорошо поработали». Подвел он итог на бегу. В тот день, перед тем, как разойтись по домам, Лизель с Руди за полчаса съели по шесть яблок на брата. Сначала оба подумывали угостить яблоками домашних, Но здесь стояла и существенная опасность. Их не особо влекло перспектива объяснять, откуда эти яблоки взялись. Лизаль ещё подумала, что могла бы выкрутиться, рассказав одному папе, но ей не хотелось, чтобы он думал, будто взял на воспитание одержимую преступницу. Так что пришлось есть. На берегу, где Лизаль училась плавать, с яблоками и расправились. Непривычные к такой роскоши, они понимали, что их может стошнить. Но еле всё равно. Свинюха бронила её вечером Роза. С чего тебя так полощет? Может, с горохового супа, предположила Лизель. Ну да, отозвался папа. Он опять стоял у окна. Наверное, с него. Меня и самого что-то подташнивает. Кто тебя спрашивает, Свинюх? Роза проворно обернулась к Свинюхе, которую опять вырвало. Ну, ну что это такое? «Что это, грязная ты свинья?» А Лизель, она не проговорилась. «Яблоки», — довольно думала она. «Яблоки!» И ее вырвало третий раз. На счастье.